«Я, будем говорить, уже начал опасаться ночевать на нижних этажах». «Почему?» «Да мне про Назария такого нарассказывали, как он тут хозяйничал при августе сидя. Туран кивнул, вспомнив рассказ натака о пропавших людях. «Короче говоря, — заключил белорус, — задерживаться не нужно нам тут. Ну и чего в разные стороны ходить? С Крыма дорога одна в южную пустошь, вот и пойдем вместе».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 Попробовал одну на зуб, не спеша полез под прилавок и выставил вторую коробку. — Не доверяет, — возмутился белорус, — денежку грызет, как будто старина белорус может фальшивое подсунуть. А вот ежели я, к примеру, решу, что твой товар тухлый и то ж так, как ты, одну гранатку здесь испытаю... — Ты платить будешь за вторую коробку, — лениво осведомился Туча, — или только языком махать, как флагом? Беларусь покачал головой и отсчитал деньги. «Туча! Ты не знаешь, где сейчас знаток? Это баба такая со смешной прической. Она ко мне не ходит. Пойси в крылатой могиле!» Когда вышли наружу, солнца уже не было. В узком проеме между крыш ветер гнал серые клочковатые облака. Беларусь погладил замотанное в тряпь ее коробки. «Выгодное размещение капитала! Так это называется! Ладно!»